Глава двадцать третья Фредрик Урдаль работал возле Халламеллы на севере Эстерлена, где лес был гуще, а холмы ниже. «Халламелла — самый высокий водопад в Сконе», — сообщила Эспинг, — «двадцать три метра». Винстона, который бывал в Норланде много раз и видел водопады и повыше, эта информация не особенно впечатлила. Но поскольку лед между ними начал таять, он решил оставить свое мнение при себе. «Как вы узнали, где сейчас Урдаль?» – спросил он, когда они уже подъезжали. «Когда я позвонила ему в первый раз, он отказался со мной разговаривать. Так что я позвонила с телефона Фелисии и притворилась заказчицей. Он купился». «Очень неглупо», – подумал Винстон и снова сосредоточился на дороге. Дом, на самом деле оказавшийся торпом, прятался в лесной глуши. Красные деревянные панели, белые наличники и грязно-бурая шиферная крыша. Возле дома блестело озерцо, наполовину заросшее кувшинками. Полусгнившие мостки выдавались далеко в темно-зеленую воду. У торца стоял пикап, на борту которого значилась «Электро- и телекоммуникации системы безопасности». «Машина Урдаля», — подтвердила Эспинг, — Как только Винстон остановил машину, она вылезла и сфотографировала рифленые шины пикапа, после чего быстро сравнила снимки с фотографиями, сделанными на пляже. Похоже. Из приоткрытой двери грохотала музыка. Дэдметал сотрясал стены. Винстон и Эспинг вошли. В прихожей пахло ДСП и свежей краской. Справа на лестнице, ведущей в подвал, Возился с древним щитком какой-то мужчина в поясной сумке со множеством инструментов. На вид лет тридцать пять, стрижка ежиком, колечко в ухе. На накачанных бицепсах туго натянулись рукава футболки. В доме было душно, и лоб мужчины блестел от пота. Вероятно, это и был Фредрик урдель Винстон шагнул к бумбоксу, стоявшему на полу прихожей, и выдернул провод. «Что за...» Фредрик обернулся. Темные глаза, в руке отвертка. Вены на татуированных предплечьях вздулись и походили на шланги. Эспинг, полиция Симрисхамна. Эспинг предъявила служебное удостоверение. урдель опустил отвертку. — А, это вы звонили? — буркнул он. — Я же сказал, мне некогда вести разговоры с полицией. У меня срочная работа. Он кивнул на щиток. из которого свисали многочисленные провода. «Перезвоните через недельку». И он повернулся спиной к Эспинг, отчего та тут же раскалилась до бела. «Если хотите, мы всегда можем усадить вас в машину и доставить в полицейское управление». Фредрик снова обернулся и выдвинул челюсть. «Тогда, милочка, тебе понадобится вызвать подкрепление». Эспинг уже готова была отстегнуть наручники, висевшие у нее на ремне, Но Винстон опередил ее. «Симпатичный домик», — одобрительно сказал он, словно не замечая эскалации конфликта. «Хозяин, наверное, выложил круглую сумму за ремонт». «Не ваше дело». Фредрик взял со ступеньки бутылку воды и сделал несколько основательных глотков. «Очередной столичный гад из тех, кто всегда готов переплатить. приезжаете сюда, задираете цены на жилье, а нам тут потом жить невозможно». Он утер пот с широкой шеи. «Вы, которые из Стокгольма, как чайки, вечно орете, вечно лезете, куда ни звали, вечно гадите на все подряд». Здоровяк вызывающе ухмыльнулся. «Провод что, по всему дому идет?» Винстон указал на внешний кабель в свинцовой оболочке, который тянулся по стене к допотопному бакелитовому поворотному выключателю. Фредрик фыркнул. «Провода здесь чисто клубок змей». С одной стороны двадцатых годов, а с другой силовые медные кабели с держателями. Он снова кивнул на щиток. Такое чувство, что проводку прокладывал какой-то рукожоп году так в шестидесятом. А клиент считает, что можно включить и духовку, и индукционную плиту, и сушилку, и какой-нибудь, черт его знает, уличный джакузи, и щиток при этом не задымится. Эспинг решила, что пора прекращать светскую беседу и переходить к делу. «Вы монтировали камеры видеонаблюдения и сигнализацию для Джесси Андерсон, а потом у вас вышла ссора с нанимательницей из-за оплаты счетов». Эспинг постаралась, чтобы вопрос прозвучал как утверждение, как у Винстона, когда тот допрашивал Софи в рам. Фредрик сделал еще глоток из бутылки и злорадно оскалился. «Да, я читал в газете, что эта стерва кого-то окончательно достала и ее прихлопнули». и убили ее в том самом доме, который она наладилась продавать. К слову, о карме». Эспинг прикусила язык. «Джесси была клиенткой, врагу не пожелаешь», — продолжил Фредрик. «Вечно все не так, вечно какие-то новые идеи. И переделывай все бесплатно Стоило только подрядчику заикнуться про ИДО, как она тут же начинала грозить адвокатами и расторжением договора». «ИДО?» — удивился Винстон. «Изменения, дополнения и отмена», — пояснила Эспинг. «Затраты сверх тех, что заложены в смету». «Все остальные рабочие повелись на ее болтовню», — продолжил Фредрик. «Испугались». «А я нет». «Мы с ней расплевались, и я послал ее куда подальше». «Собрал вещички и свалил». «Я слыхал, она наняла этого халтурщика, электро пальма из шобу». «Ну-ну». Фредрик вытащил из кармашка на поясе смартфон в прорезиненном чехле с потертыми краями и демонстративно посмотрел на часы. «Еще вопросы есть, а то мне делом заниматься надо. Заказчик приедет на следующей неделе, он обещал прилично приплатить, если к тому времени все будет готово. Понадобится пара-тройка творческих решений, но они мне хорошо удаются». Он подмигнул Эспинг. «Где вы были в воскресенье около половины второго?» спросил Винстон. Фредрик развел руками. «Здесь? Где мне еще быть?» «Кто-нибудь может это подтвердить?» «Вы что думаете? Это я ее убил?» Фредрик запрокинул голову назад и издевательски захохотал. «Но это вы пальцем в небо!» «Здесь точно есть люди, которым она насолила куда больше, чем мне!» «Например?» — спросила Эспинг. Фредрик закрутил крышечку, поставил бутылку на пол и растянул губы в глумливой улыбке. «Милочка, а выяснять такие вещи, не твоя ли работа?» Как только Винстон и Эспинг уехали, Фредрик подошел к спортивной сумке и достал из нее мобильный телефон, поменьше того, что он держал в кармашке на поясе, и на вид совершенно новый. Фредрик набрал единственный номер в списке контактов. «Это я», — сказал он, дождавшись ответа. «Только что здесь были легавые, задавали вопросы. Так что теперь цена подскочила до 150 тысяч. Завтра вечером, и не позже восьми, иначе я расскажу все, что знаю. Понятно?» Фредрик нажал отбой, не дожидаясь ответа. Удовлетворенно улыбаясь, он снова включил бумбокс, и стены задрожали от дэтметала. «Поцентр»